Глава четвертая. Кажется, кто-то перепутал земные полюса. На первой паре мисс Дина Кросс встречает меня с улыбкой. В глазах горит огонек надежды, что самое плохое миновало. Я с улыбкой ей киваю и сажусь за самую последнюю парту. В моей группе постепенно привыкают ко мне, и потому уже никто не обращает внимания. Итак, я очень рада, что все сегодня в сборе. — воодушевленно говорит мисс Крос. Затем берет холст и закрепляет на доске. — Сегодня будем отрабатывать технику рисовки штрихом, простым карандашом. Конечно, я знаю, что многие из вас это уже умеют делать, но лишним повторить не будет. С первого ряда Николас начал вздыхать. Мисс Дина повернулась к нему, и, изогнув бровь углом, недовольно смотрит на него. — Николас, тебе стало скучно? Парень мотает головой. Так-то ему. Как вдруг к нам в аудиторию без стука входит Алекс. Алекс? Ух, черт бы его побрал! Что он здесь делает? Я натягиваю капюшон, но из-под лобги наблюдаю немую сцену. Мисс Дина, скрестив руки на груди, ждет пояснений. А Алекс высматривает аудиторию. Судя по всему, он ищет меня. Но на кой черт я ему сдалась? Молодой человек. Вам не кажется, что у нас идет пара? Вы хотите присоединиться или...» С недовольством говорит мисс Кросс. Алекс улыбается ослепляющей улыбкой. Что ж, девчонки с первых пар вслух вздыхают. Смешно слов нет. Я действительно хихикаю. Как вдруг Алекс пронзает своим взглядом меня. Да мурашек. Я мигом замолкаю. «Мистер Стоун!» Настойчиво требует мисс Кросс. «Ох, она его знает!» Должно быть, ведет у него другой какой-либо предмет, помимо искусства. Так, дорогой, или ты покидаешь пару, или уже займи свое место. Алекс кивает. У меня сейчас окно. Вы не против, если я тихо посижу у вас на паре? Заговорил Алекс. Его голос буквально льется коварством и хитростью. Девчонки продолжают им умиляться, а меня это, как ни странно, начинает раздражать. Так и хочется съязвить, чтобы закатали свои губёшки. Миздина удивляется, но не возражает и просит скорее присесть за свободное место. — Ага, угадайте-ка с трех раз, какое было свободным. — Правильно, рядом со мной. Алекс вальяжно шагает ко мне и плюхается на соседний стул. Он делает вид, что не замечает меня, а я в туре его поведению. Некоторое время мы оба молчим, выполняем задание мисс Кросс. Алекс старательно выписывает каждый штрих, хотя вижу, что ему это от слова совсем не интересно. Монотонная работа не для таких, как он. Думаю, ему гораздо интереснее другие вещи. «Алекса, перестань думать обо мне!» Вдруг шепчет он, и я с перепугу дергаюсь. Он сразу накрывает своей ладонью мою кисть и сжимает. «Тише! Не хочу, чтобы меня выгнали!» Я выдергиваю руку из-под его ладошки и шиплю на него. — Ты что ко мне прицепился? Я совсем тебя не знаю. Так же шепотом грубо говорю ему. Алекс ухмыляется, и, о боги, на первой щеке проявляется ямочка. Вот демон. Алекс искоса смотрит на меня, прищурив свой взгляд. — Значит, я все-таки угадал? Ты только что думала обо мне? — довольно хихикает. Я, пешев, не нахожу, что ему ответить. Решаю просто проигнорировать его. Но разве Алекс это остановит? Откуда в тебе столько самоуверенности? Не выдерживаю я и первый шепотом задаю ему вопрос. Алекс поворачивается ко мне полубоком так, чтобы мы видели друг друга в анфас. Тогда тебе встречный вопрос. Почему ты такая скрытая? Хитрый гад. Нет. И я не стану тебе отвечать. Ты на мои вопросы не спешишь давать ответы. Деловито выдаю. Алекс опускает взгляд на мои губы, затем переводит взгляд прямо мне в глаза, отчего я вдруг начинаю чувствовать себя неловко, и потому наскоро сажусь прямо и продолжаю штриховать свою рабочую тетрадь. Ты пропала на целую неделю, говорит он. Он подмечает это так, как будто я задолжала ему в пояснении. «Дела?» — коротко отвечаю. «Скажи, это не из-за меня?» «Алекс!» Я произношу его имя слишком громко. Мисс Дин оборачивается и делает нам обоим замечание. «Молодые люди, вы мешаете мне!» Алекс остается своего места, чем только ошарашивает всю группу. «Мисс Кросс, можно я на несколько минут украду мисс Пирс? Мне надо с ней переговорить!» Иначе она смоется, как только пара закончится. Я буквально ахую от наглости Алекса. Мисс Дина ошарашена не меньше моего. Она переводит взгляд на меня, затем снова на Алекса. На ее лице читается недоумение. — Ну, хорошо, — неуверенно отвечает она, словно сомневается, стоит ли меня отпускать. — Спасибо! — восторженно благодарит Алекс, затем склоняется надо мной и берет за руку. — Идем, звездочка. Заговорщицки подмигивает и ухмыляется. Но не успеваю завершить свою фразу с возмущением, что вмиг созревает в моей голове, но тело подчиняется, и я следую за Алексом. Он продолжает держать меня за руку. Крепко. Девчонки в шоке. Парни хмурятся. Уже на выходе Миздина Дина окликает Алекса. «Мистер Стоун! Без сюрпризов!» Направив на него указательный палец, она предупреждает его о чем-то. Алекс согласно кивает и уводит меня с паром. В холле тишина. Слышны лишь наши неспешные шаги. Алекс не спешит разомкнуть наши руки. Он целенаправленно ведет нас обоих в университетский сад. Может, притормозим все же? Предлагаю я. Алекс, не так быстро. Я подустала, и мне бы присесть куда. Потому начинаю взглядом искать скамью. Но они будто нарочно растворились вблизи. Постой. Я сама вырываю свою руку. «Мне надо... мне... надо...» Запинаюсь я. Алекс смотрит пристально на меня. Господи, впервые я испугалась сказать вслух, что мне надо отдохнуть, что я не могу быть такой активной, как остальные. «Извини», — Алекс хмурится. Затем снимает с себя свою кожаную куртку, которая, кажется, носит и зимой, и летом, и стелет ее около стены. Я удивленно гляжу на него и ничего не понимаю. Алекс помогает мне опуститься на пол и, подогнув ноги к себе, я утыкаюсь скрещенной руки головой. Он тоже присаживается рядом и едва заметно соприкасается своим плечом с моим.